Глава 14. Первыми прибыли конные стражи, которым Савьер отправил магический вестник с сигналом о помощи. Сразу же вокруг поднялась суета, шум. Один из прибывших с ходу бросился к раненому, вливая ему изрядную долю магической энергии. Я как заворожённо следил за его манипуляциями, понимая, что сама действовала с худшим образом. В раненом С вами всё в порядке? А кликнул кто-то. Однако я настолько увлеклась наблюдением, что не расслышала вопросов, пока меня не потресли за плечо. Посмотрела на мужчину непонимающим взглядом в ошейме тяла. Расскажите, что случилось? Я окей, Коль, на имя. Едва не выдала себя. Астафьё Джер. Подошёл мужчина постарше и шепнул пару слов своему товарищу, скосив взгляд на дилижанс. из которого как раз доставали тела. Лоренс, как закончишь с парнем, глянь девчонку. Отдал распоряжение молодому некромансеру колдующему над раненым Савьером. Часа через 2 подъехала повозка, куда со осторожностью погрузили больного. Делижанс за это время поставили на колёса и подремонтировали, чтобы тот мог двигаться дальше. Какое счастье, что ко мне никто не лез с расспросами. Хватило того, что новое имя числилось в списках пассажиров. Сумку, припрятанную в обломках, нашли и вернули мне. Чуть позже к ней присовокупили дорожный кофр и сундук с родительскими вещами. Ближе к вечеру, когда мы прибыли на постоялый двор, за ужином ко мне подсел Тил Джерреми Хорб и попросил рассказать, что произошло. Совпадение или нет, но именно в тепле и безопасности меня накрыла истерика от осознания, как близко разминулась со смертью. Так что серьезного разговора не получилось. Собственно, мои показания не имели особого значения. Что я видела в темноте? Ничего, что могло бы натолкнуть на личности преступников. Это уже дознаватель собрал полную картину нападения. Разбойники устроили засаду и поджидали дилежанс на повороте. Перестреляли охрану зарбалета, ранили возницу. Он успел дать отпор и предупредить пассажиров об опасности. Надел свой ути от погони, но лошади испугались и понесли. Карета перевернулась. Савер сидел у выхода, успел выскочить и один перебил половину нападавших. Однако среди разбойников затесался Мак. С ним как раз и завязался смертельный бой, печальным итогом которого стало ранение лорда Лоренс всё-таки настоял на моём осмотре и очень удивился, увидев на бедре свежую рану. Подсохшая корочка ещё держалась, но чесалось под ней уже меньше. "Почему же вы ничего не сказали?" всплеснул руками. "Тёмный бог, кто же её прижёг так по-варварски?" "Постойте," выторощился изумлённо. "Это ведь вы помогли Савьеру. Характер заживления схожий, след магии тот же." Я сразу обратил внимание. «Я... я так испугалась и не понимала, что делала. Отложилась в памяти, что из раны надо удалить посторонние предметы и прижечь, чтобы не осталось заразы. Поверьте, этого порой хватает, чтобы спасти жизнь. А вы, получается, спасли лорда Эштеля. Джереми сказал, вы проходили проверку при храме наличия способностей. Как давно? Эх, на дату я и не посмотрела. Не знаю, в голове все смешалось. Кажется, будто это не я родилась и жила». «Фира, Тарри! Что со мной будет дальше?» — шмыгнула носом и заморгала, чтобы не разреветься. «Я не актриса, чтобы плакать по желанию, но воспоминаний, правда, не из легких. Стоит подумать о бедняжке Наэми, как слезы сами наворачиваются на глаза. Пусть я не знала ее близко, но искренне жалела, что жизнь юной девушки так рано оборвалась. «Поедете в Мортон-Рарш и вы учитесь на мага. приободрил Лоренц, «у вас уже получилось спасти человека. Если хотите, напишу рекомендательное письмо декану факультета некромансеров. Вы хоть и пострадали, попав в жуткую переделку, но не поддались панике и помогли себе и раненому». «Спасибо, буду признательна», — обрадовалась предложению Темного. «С подачи Лоренца у меня появился дополнительный бонус при поступлении». Оставалось надеяться, что до сада на Рараше я доберусь без приключений и успею подать документы. Элис развеяла переживания, что потребуется сдавать сложные экзамены, как это принято в моём мире. Достаточно показать, что владеешь даром и умеешь читать и писать. Благодаря Кейтлин вместе с телом мне достались её способности и знания. За небольшую плату хозяин постоялого двора выделил двух работников, которые выкопали на заре Три могилки помогли похоронить семью Коелей. Безмяно пассажирку по моей просьбе разрешили упокоить вместе с ними. Остальные тела забрали с собой. У возницы были родственники, которые захотят проститься с близкими, а трупы разбойников переправят в ближайший городок для опознаний и дальнейшего расследования. Остаток пути я провела за чтением дневника, который на Эмие завела, как только научилась писать. Хранился он у Денрик Коеля. Вместе с купчей на дом со скобину лавкой в Фиротаре. Товар мужчина распродал перед поездкой, а лавку прикрыл до возвращения. Возможно, рассчитывал закупиться новым товаром на обратном пути из столицы. Из дневника я узнала много полезных мелочей. Например, на какой улице жила девушка, как звала соседей, и у каких торговцев семья покупала продукты. В Саттен-Рарш мы прибыли на следующее утро. Савиер плохо переносил тряску и всю дорогу спал под усыпляющим зельем, а ныне к лучшему. При падении лорд крепко ударился головой, от того не помнил последних событий. Лоренс заверил, что постепенно события восстановятся в памяти, а я надеялась, что к этому моменту буду далеко, хотя это вряд ли возможно, ведь мы оба направлялись на учёбу. В столице я не стала терять время на осмотр достопримечательностей, хотя город с первого взгляда очаровал старинной архитектурой зданий, чистыми улочками и роскошной зеленью парков. Но это от того, что мы сразу въехали через центральные ворота в ту часть Саттон-Рарша, где обосновались зажиточные горожане-аристократы. Меня довезли до постоялого двора и помогли выгрузить вещи. Хозяин Тил Фолти, старый знакомый Лоренца, пообещал присмотреть за мной и оказать посильную помощь. Как бы я не торопилась попасть в академию, но прежде заказала себе горячую ванну и плотный завтрак. Уже после того, как привела себя в порядок, попросила Тила Фолти вызвать наемный экипаж. По дороге в Мортон-Рарш, по совету Элис, завернула в лавку готовой одежды и прикупила себе два платья, повседневно и на выход, белье, теплые плащи, сапожки. Сразу переоделась, отправив старые вещи и часть обновок на постоялый двор. И только после этого прибыла в конечный пункт моего нелёгкого путешествия. Академия была похожа на отдельное королевство, по случайному стечению обстоятельств выросшее в центральной части города. Высокие каменные стены с башенками надёжно закрывали от обывателей всё, что происходило внутри. Монструозный ворот с подъёмной решёткой и отдельной калиткой пропускали лишь избранных, обладателей магических жетонов, которые крепились к одежде, или владельцев пропусков, выдаваемых ректором. Простым смертным, вроде меня, надлежал идти через пропускной пункт с дежурными магами. Я толкнула дверь, применив таллику магической силы, вошла, оказавшись в небольшом помещении с лавками у стен и конторкой, за которой, со скучающим видом, сидел долговязый тип в черной мантии. «Кто? Кому? По какому вопросу?» На одном дыхании задал он заученные вопросы. Наэмия Койль прибыла в Мортон Раш для обучения магии. Без лишних подробностей представилась и назвала цель визита. «Что так поздно прибыла?» — буркнул тип. «Последний день набора вас будто прорвало. Вот!» Выдал листки с анкетой с заявлением. «Заполняй!» Я молча забрала бланки и устроилась на лавке, сообразив, как откинуть подставку, на которую можно писать. С бумажками справилась быстро. Заранее знай вопросы, как следует на них отвечать. Мысленно поблагодарила Элис за науку. Тип пробежался глазами по заполненным формулярам, хмыкнул, что придраться не к чему, и выдал временный жетон, пропускающий на территорию академии. Идёшь в административный корпус и находишь там мастера Бартоломея Тивольда. Выяснил маг дальнейший распорядок. Он проверит уровень дары и направит дальше. Нужного человека я отыскала быстро, учитывая, что мне описывали другого мага, занимающегося распределением новичков по факультетам. Видно, не все вещи остаются неизыблемыми, хотя Элис утверждала, будто старого лесофа только смерть заставит уйти со столь хлебной должности. К этому мастеру даже за ночью декан боевого факультета ходил на поклон, выбивая себе талантливых ребят. Насчёт того, что распределение шло согласно желаниям самих учеников, лучше не заблуждаться. Без подарков в виде дорогих напитков или золотых монет нечего рассчитывать попасть куда хочешь. Я подстраховалась и прежде чем идти к Тивельду, заглянула на кафедру д рук романсеров, где заправлял Леонард Дарвиль. Высокий шатен с орлиным носом принял меня учтиво, пробежался глазами по строчкам рекомендательного письма Лоренса и вздохнул. Эх, прибыли бы на денёк раньше, никаких проблем не возникло бы с распределением. Курс уже набран, и будет не просто выбить ещё одно место, но я посмотрю, что можно сделать. Идите к Тивольдо, а я пока загляну к ректору и сразу к вам. Кстати, не вздумайте предлагать Барту взятку, только хуже сделаете. Ладно, хоть предупредил, а то я уже всерьёз подготовилась и мысленно рассталась с пятью золотыми. Бартоломей Тивольд Оказался довольно приятным магом и симпатичным к тому же. Увидев меня, он приветливо улыбался и даже вышел из остала, чтобы поприветствовать. Добро пожаловать в Мортонраш, Селанаэме. Проходите, пожалуйста. Вот сюда, поближе к окошку присаживайтесь. Меня зовут Бартоламей Тивольд, но для хороших знакомых просто Барт. Сейчас посмотрим, какими способностями наделил вас тёмный, и выберем специальности. где ваши таланты раскроются в полной мере. Благодарю, смущённо улыбнулась, не ожидая столь тёплого приёма. Признаться, я уже определилась с выбором. Вот как? И кем же вы видите себя в будущем? Некромансером? Я хочу помогать людям, исцелять их, спасать жизни. Похвально желание, однако, не всегда наши ожидания и благородные порывы соответствуют действительности. Советую подумать ещё раз. прежде чем принимать решения. Некромансеры востребованы, их с радостью принимают на службу, но эти маги не принадлежат себе, видят много боли и страданий, сталкиваются с людской неблагодарностью и погибают на полях сражений. Мне бы не хотелось печальной участи для столь очаровательной девушки. У вас превосходны магические показатели. Любовь факультет с радостью примет такую ученицу, Вы ведь видите магические потоки. Э, что, простите? Свечение магии, когда кто-то применяет силу или плетет заклинание, охотно пояснил мужчина. Ах, вот что это такое, вижу, закивала в ответ. Это же замечательно. В таком случае вам прямой дорога к артефакторам, востребованность специально, рекомендую. Прошу прощения, но нет, я уже решила, особенно после того несчастья, что приключилось в дороге. Не счастье. Что же такого произошло? Неуж же разбойники напали? предположил Мак. Надеюсь, вы не пострадали. Я писала событие в надежде, что Тивольд поймёт, почему я выбрала специальность некромастера. Это ведь тот же доктор, только с поправкой на тёмную магию. Нас в универе предупреждали, с какими проблемами сталкиваются будущие врачи. Трудности не испугали в прошлом, не отступлюсь я и в этой жизни. «Тиала Наэмми, вы смелая и отважная девушка. Быть может, вам больше подойдет факультет боевой магии, а за некромансии входят в учебное расписание, ведь профессия боевого мага сопряжена с риском. Нет, я категорически не хочу становиться профессиональным убийцей». «А придется», — заявил с порога подозрительно знакомый голос. «Барт, я только что от ректора». Вот письменное распоряжение зачислить всех новых учеников на боевой факультет. Рен, когда ты уже перестанешь врываться в мой кабинет как к себе домой? Когда ты, Барт, перестанешь флиртовать с каждой симпатичной мордашкой и будешь делать свою работу? Огрызнулся мужчина, размашистым шагом пересекая комнату и кидая на стол бумагу за подписью ректора. Я испуганно вжала голову в плечи, мечтая сделаться маленькой и незаметной. В потушне, как не ожидала встречи с мужем, от которого сбежала пару недель назад.